Ирина собралась возмущенно возразить, даже открыла рот и тут же горестно всплеснула руками. «А ведь вы правы, действительно похоже, то есть до этой минуты мне такое в голову не приходило, но после того, как вы сказали, да, что-то есть, вы думаете, она его дочь?» Я пожала плечами. Утверждать такое у меня не было никаких оснований. «Если честно, не уверена». Мать Юли на 15 лет старше Григория Петровича. Конечно, для любви это не помеха, но... Теоретически, их пути могли пересечься дважды. Один раз, когда он поступил в военное училище в Рязани. Боков в то время там работал в обкоме, но буквально через месяц покинул Рязань и переехал на новое место назначения. Допустим, какое-то время его жена оставалась в городе, но вероятность встречи с Зотовым, который находился в училище, ничтожно мала. Юля появилась на свет через семь лет, на севере, в небольшом городке. «Я видела ее паспорт!» — кивнула Ирина. «Зотов ведь в то время тоже служил на севере!» «Да, служил!» «Сто километров — приличное расстояние, так что вероятность встречи тоже невелика!» «Это действительно невероятно!» — покачала голову Ирина. Я была у них как-то в военном городке, то есть в сам городок меня даже не пустили. Жуткое место, оторванное от цивилизации. Они там пробыли два года, практически не покидая его. Да и куда было ехать? На сто километров никакого жилья, просто ужас, а не место. Слава богу, их вскоре перевели оттуда. Не верю, что у него там мог быть роман. Вы же представляете, что значит жить тесным мирком? «Несколько солдат и офицеров с семьями, все на виду, все друг друга знают. Я сама была замужем за военным и прекрасно это представляю». К тому же Нина с Гришей только поженились, ждали первенца. «Нет, совершенно невозможно». «Первенца?» — переспросила я. «Лена родилась на севере?» «Нет, первый ребенок родился раньше срока. В тех местах это обычное дело, там что-то с экологией или радиация». Мама хотела, чтобы Нина переехала к ней, но та отказалась оставить мужа. В конце концов, в такое время лучше быть вместе. Ребенок прожил всего неделю. Нина после этого долго болела, начались различные осложнения. Мы боялись, что у нее вовсе не будет детей, но, слава богу, все обошлось. Гришу перевели на Украину, и там через год родилась Леночка. Знаете, Оля, возможно, я ошибаюсь, но... Как-то не очень верится, что Гриша ей изменял. Или она Грише. Конечно, в жизни бывает всякое. Но они действительно любили друг друга. Это замечали все. Допустим, какой-то юношеский проступок. еще куда ни шло. Юля родилась в феврале. Выходит, Гриша должен был встречаться с ее матерью в середине мая. Но это совершенно невозможно. Я хорошо помню тот год. В мае моего бывшего мужа, он летчик, перевели на юг. И весь месяц Гриша с женой прожили у нас. Приехали родители. Моей дочке 18 мая исполнился год. Я все помню так хорошо. Точно это было вчера. Возможно, сходство Гриши и Юли не более, чем случайность. Мы ищем не там. Все дело в его бизнесе. Хотя... «Господи, не знаю, что и думать. Послушайте, может, вы поговорите с Ниной? Вдруг вам она доверится?» — с надеждой спросила Ирина. Я вспомнила сцену в доме ее сестры, и данное предложение показалось мне весьма сомнительным. Но чтобы не огорчать ее, я кивнула. Простившись с Ириной Константиновной, мы с Сашкой пешком отправились домой. По дороге я излагала ему свои соображения. «Занятная история, пес. Скажи-ка, на милость, зачем женщине выдавать чужого человека за свою племянницу? Ирина Константиновна утверждает, что ее сестру шантажируют, однако повод для шантажа назвать не может. Допустим, Нина действительно заботится о добром имени супруга, но держать в доме шантажистку ни к чему. К тому же я не заметила, чтобы девушка вызывала у нее неприязнь, хотя Нина может быть хорошей актрисой. Если Юля, все-таки дочь Зотова, Поведение Нины тоже ничего не объясняет. Возможно, действительно есть некое завещание, чепуха. Об этом стало бы известно. Хотя Сашка удалился от меня на почтительное расстояние. Стало ясно, его чужие проблемы не занимают. Утром следующего дня, проводив деда на работу, я вышла погулять с Сашкой. И тут у меня зазвонил мобильный, звонил Артём, заговорил с большой печалью, что не предвещало ничего хорошего. «Ты где?» — спросил он. «В парке», — ответила я. «Везёт же некоторым, а я на свалке». «Ты там по собственной инициативе или отправил кто?» «По собственной», — проворчал он. «Приезжай». «На свалку?» — ужаснулась я. «Ну, ни одному мне страдать». Это возле элеватора. Свернешь налево и увидишь ограждение с бетонных плит. Вот примерно там я тебя и буду ждать. Сашка недовольно косился. Прогулку пришлось прервать. Дабы хоть как-то компенсировать нанесенную ему обиду, я решила взять его с собой. Хотя вряд ли свалка — подходящее место для такой выдающейся собаки. Сообразив, что он едет со мной и сидение в квартире в одиночестве отменяется, пес устроился на переднем кресле машины и хитро посмотрел на меня. Мол, прежние времена возвращаются, и мы снова начинаем рыскать по городу и совать носы туда, куда не просят. Я свернула не на том светофоре, и в результате вместо элеватора оказалась возле кирпичного завода, пришлось возвращаться. Затем трястись по разбитой дороге, прежде чем я обнаружила нужный поворот. Вокруг тянулись бесконечные строения неизвестного назначения. Чем здесь народ занят, оставалось лишь гадать. Я обогнала два служебных автобуса битком набитых людьми. Любопытство от этого лишь усилилось. Внезапно строения и заборы кончились. Вдали маячил лесок, а вокруг раскинулось поле, изрядно захламленное. Через него вела проселочная дорога к стене из бетонных плит, как и обещал Вишняков. Стена выглядела странно. Шесть пролетов, поставленных без всякой цели. Потому что, как я уже сказала, вокруг ничего не было. То есть выходило, что забор здесь без надобности. Через мгновение перед ним появился Вишняков. Стоял, держа руку козырьком, и поджидал меня. Наверное, услышал шум мотора и вышел встречать. «Привет!» — сказала я весело. Артём мои радости не разделил. Но, увидев Сашку, все же улыбнулся, погладил его и велел. «Собака!» «Тебе лучше посидеть тут». «Может, объяснишь, в чем дело?» — спросила я. Вопрос был риторический. Догадаться, что в 9 утра Вишняков делает на свалке, учитывая специфику его работы, нетрудно, так же, как и определить причину, по которой он вызвал меня. «Значит так», — начал он, когда мы обходили стену. «Здесь устроили несанкционированную свалку, сбрасывают отходы все, кому не лень, уже давно, судя по тому, что здесь творится». Но кто-то настучал начальству, что недалеко река, она объявлена экологически чистой, и вдруг... Короче. Сегодня пригнали два трактора, чтобы придать местному ландшафту сносный вид. Трактористы уминали мусор и кое-что нашли. Мы обогнули стену, и очам моим предстало удручающее зрелище. Впереди начинался широкий овраг, который использовали под свалку. Кое-где кучи мусора уже сравняли, но от этого увиденное лучше не стало. Вонь тут была одуряющей. Я не удивилась, заметив, что большинство людей, суетящихся внизу, в респираторах. Ближе к стене стояли несколько машин, в том числе две милицейские. Трое мужчин в погонах старательно отводили взор от земли, предпочитая рассматривать деревья на горизонте. Кроме этих троих, внизу находились еще человек пять мужчин, большинство из которых я знала. «Привет!» — радостно приветствовал меня Валера. «Сколько лет мы знакомы, а я все не перестаю удивляться его оптимизму, который он каким-то образом умудряется сохранить на этой работе. А я тут думаю, чего Вишняков притащился? Оказывается, у вас тут свой интерес». Я подошла настолько близко, что теперь могла увидеть причину утренней суматохи. Среди мусора лежал мужчина, одетый, но без обуви. Возраст установить невозможно. Лицо и руки были в жутких ранах, точно парня сунули в мясорубку. Преодолевая дурноту, я наклонилась к нему и спросила Валеру. «Что это?» «Крысы! Их здесь немерено. Вон, шныряют, совершенно отмороженные сволочи». «Давно он тут лежит? Несколько дней? Не очень-то разумно выбрасывать труп на помойку, если его хотели скрыть. Или это кто-то из местных обитателей? Бомжи здесь не живут. Мусор сюда сваливают нелегально, от случая к случаю. Так что, если бы не стечение обстоятельств, парни бы вовсе никогда не нашли». «Можешь сказать, от чего он скончался?» «Похоже, сломана шея. Труп в таком состоянии, что до вскрытия ничего определить нельзя». «Обрати внимание на одежду!» — подал голос, доселе молчавший Вишняков. Джинсы, футболка, которая когда-то была белой, и спортивная куртка без рукавов, но с капюшоном. Именно так в день своего исчезновения был одет Витька Симушин. Карманы проверили? Пусто. А в таком виде его родная мать не узнает. По одежде узнает. У него часы на руке. Часы на батарейке продолжали показывать точное время. Это казалось невероятным и наводило на непрошенные мысли. Я поспешила отвести от них взгляд. «Да», — неопределенно промычал Вишняков и направился к моей машине. Я пошла следом, кивнув мужчинам на прощание. «Выходит, это наш Симушин?» — спросила я, стараясь поскорее покинуть мрачное место. «Выходит. Я же говорил, будет труп. Куда без трупа?» «Настрадамус, блин», — фыркнула я теперь к истории с порванным долларом придется отнестись серьезно сначала надо убедиться что этот труп пропавшего парнишки а еще добиться показаний от его дружков что этот доллар был опять же не факт что все дело в долларе артем вздохнул и добавил с печалью парня жалко это точно согласилась я тебя подвести я с валеркой поеду я села в машину Артем потоптался рядом, пряча от меня взгляд по неизвестной причине. Вряд ли на него так подействовала недавняя находка. Тут что-то другое. Вершников, позвала я. А? Вышел он из задумчивости. Если есть что сказать, самое время. Моя вчера болтала. У нее подруга в ЗАГСе работает. Вот и донесла моей, а та, конечно, мне. Бабы, как известно, любопытные. Тут он сообразил, кому все это говорит, и пригорюнился. Я в том смысле, что если ты в курсе... Я не в курсе. С усмешкой покачала я головой, наблюдая за душевными муками своего друга. Какой к черту ЗАГС? Тагаев подал заявление. Выпалил он и отвернулся. А я бестолково спросила, какое заявление. Он жениться собрался. Теряя терпение, едва ли не заорал Артем. Подали заявление, как положено. С кем он заявление подал? Впрочем, неважно. Ясно, что не на мне жениться собрался. Вешняков сверлил меня взглядом, а я смотрела вдаль, пытаясь осознать, какое впечатление произвела на меня эта новость. Вешняков продолжал таращиться, не выдержал и спросил: "Ты знала? Наверное, Тимур считает, что меня это не касается. В самом деле, так и есть. И тебя это не волнует?" С трудом нашел подходящее слово Артем. Волнует. Кивнула я. Только я еще не знаю, как. Да пошла ты! Не удержался Артем, махнул рукой и побрел к товарищам, а я завела мотор. Тагаев собрался жениться. Что ж, давно пора. Не худо бы подумать о наследнике. Черт, а чего ты хотела? Помнится, воздержание никогда не было ему свойственно, и баб вокруг него вертелось предостаточно. Наверняка есть среди них хоть одна, кого он не прочь назвать супругой. Ты что, всерьез думала, что заменить тебя никому не под силу? Вот уж и глупость. Интересно, когда эта идея пришла ему в голову? До нашей встречи в театре или после? А, собственно, какая мне разница? Вот тут-то выяснилось, что новость произвела на меня гораздо большее впечатление, нежели я решила вначале. Я остановила машину, положила руки на руль и с обидой, глядя на Сашку, сказала «Тимур твой — дурак». Сашка, услышав имя друга, отчаянно залаял. «И не спорь», — повысила я голос, — «дурак, и ты не лучше». Свою собаку я обидела напрасно. Сашка возмущенно отвернулся, а я стала смотреть в окно. Пёс, подождав некоторое время и ничего не дождавшись, перебрался ко мне на колени и аккуратно лизнул меня в подбородок. Я поцеловала его в мокрый нос, и дружба была спасена. «Ладно, пусть женится, нам-то что?» — отмахнулась я и завела мотор. По дороге позвонила на работу. Выяснилось, что некоторое время там вполне могут обойтись без меня, и я успею навестить Зотовых. В том, что труп на свалке пропавший Виктор Симушин, я практически не сомневалась, так что не худо бы побеседовать с Леной. Симушин был ее парнем, хотя вряд ли она знает об истории с бумажником больше, чем Влад, но... Парень с газетой в кафе не давал мне покоя. Что, если бумажник у Симушина оказался все таки отнюдь не случайно, и Лене что-то об этом известно? Вскоре мы с Сашкой тормозили возле дома у реки. Не успела я подъехать, как на крыльце появилась Нина Константиновна. Лицо хмурое, даже злое. Она ждала, кутаешь в шаль, когда я поднимусь к ней. Доброе утро! приветствовала я ее, радостно улыбаясь, не желая замечать, что гость я здесь нежеланный. Здравствуйте, ответила она, глядя все так же хмуро. Я хотела бы поговорить с Леной, вздохнула я, сообразив, что никакие улыбки не подействуют. Нина Константиновна вроде бы удивилась: с Леной? О чем? Это касается одного из ее друзей. Послушайте! Я не понимаю, какое вам дело до ее друзей? И вообще, я ведь сказала, что мне не нужна помощь и ваше досужее любопытство. Вы не поняли? Произошло нечто серьезное с ее другом. Несчастье. Лене придется разговаривать со следователем. Вот я и решила, что сначала с девочкой лучше поговорить мне. Несчастье? переспросила Нина Константиновна. Теперь в ее взгляде был откровенный страх. Какое несчастье? Не знаю, рассказывала ли она вам, что один ее знакомый отсутствовал уже несколько дней. Его нет ни дома, ни у друзей. Она мне ничего не говорила. «Странно», — пожала я плечами. «Впрочем, возможно, как раз и нет». «Она дома?» Нина Константиновна покачала головой. «Где она?» «У подруги», — с трудом справившись с волнением, сказала она. «Уехала вчера вечером». «Ей можно позвонить?» Она забыла мобильный дома, лежит в ее комнате. Я вдруг подумала, что она сейчас зарыдает. Рука, которая на мгновение показалась из-за шали, дрожала. Заметив это, Нина Константиновна торопливо ее спрятала. Но где живет подруга? Вы надеюсь, знаете? Она вновь покачала головой. Она ничего толком не объяснила. Мама, не беспокойся, я поеду к подружке, заночую у нее. Я была уверена, что она позвонит, звонила ей сама, пока не обнаружила ее мобильной на тумбочке. «Юля сейчас дома?» — спросила я. Страх в глазах Зотовой теперь читался так явственно, что она поспешила отвернуться, не в силах справиться с собой. «Да? А что? Можно с ней поговорить?» «Господи, о чем?» — Нина Константиновна. «Я же объяснила». «Уходите!» — срываясь на крик, сказала она. «Уходите!» Я поняла, что настаивать не имеет смысла, и вернулась к машине. Поведение Нины Константиновны меня заинтриговало. Скорее всего, Лена действительно отсутствует. Вопрос, знает мать, где она находится, или нет? Возможно, девчонка испугалась после исчезновения Симушина и поспешила укрыться у друзей. А чтобы найти ее было непросто, не сказала даже матери, у кого конкретно она находится. Но если она прячется, этому должна быть причина. Ей известно куда больше, чем Владу, Допустим, ее уверенность, что у друзей она в безопасности, я не разделяла. Если поисками заняты серьезные люди, значит, девчонку надо найти как можно скорее. Хотя Нина Константиновна, может быть, прекрасно осведомлена, где ее дочь. Предположим, Лена ей доверилась. Кстати, очень мудрый поступок, чем бегать по друзьям. Лучше все рассказывать матери. И Нина Константиновна поспешила принять меры. Я бы на ее месте отправилась в милицию. Но у нее на этот счет похоже свое мнение. Опять же, я не знаю всех обстоятельств. Влад не решился все рассказать в милиции, так что повод молчать может быть и у Нины Константиновны. Я направилась домой, размышляя над этим, а где-то параллельно настойчиво вертелась мысль ⁇ он женится ⁇ Она возникала все чаще и оставалась со мной все дольше. Теперь слова можно было исполнять на популярный мотивчик «Он женится, он женится, он женится». «Меня это не касается», — громко сказала я, едва не напугав Сашку. Впереди показалась гостиница «Турист». По моим предположениям, троица из кафе, если они действительно приезжие, скорее всего, останавливалась здесь. Я объехала стоянку по кругу, высматривая черный ягуар. Машин было предостаточно, но та, что нужна мне, отсутствовала. Начальник службы безопасности отеля был моим хорошим знакомым. Более того, когда-то я оказала ему услугу, и с тех пор он считал себя мне обязанным. Я редко вспоминала об этом, но сейчас, пожалуй, был как раз тот самый случай. Я припарковала машину и быстро поднялась по ступеням к центральному входу. Стеклянные двери разошлись в стороны, и я оказалась в огромном холле с фонтаном в центре. Гостиница считалась одной из лучших в городе, я с этим склонна была согласиться. Обогнув фонтан, я свернула в коридор и вскоре очутилась перед дверью со скромной табличкой, постучала и вошла. Мой приятель сидел за столом, вальяжно разваляясь в кресле, в компании молодого человека в недорогом костюме, который расположился напротив. Не могу сказать, что при виде меня их лица просияли, однако и особой досады не выразили что меня, безусловно, порадовало. «С чем пожаловала?» — спросил Володя, кивнув молодому человеку. Тот поспешно удалился. «С просьбой!» — сиротски вздохнула я, устраиваясь на освободившееся место. «Понятно!» — усмехнулся он. «Валяй! Чем смогу, помогу!» Интересуют меня трое мужчин, которые, возможно, 28 числа останавливались в отеле. Описание так себе. Один вроде бы толстый и сердитый, остальные вовсе выглядят обыкновенно. Единственная интересная зацепка — похоже, они прибыли на черном ягуаре. Спрашивать, чем тебе интересны эти типы, конечно, не имеет смысла. «Попробовать можно. Только зачем?» — пожала я плечами. Володя согласно кивнул. Черный ягуар, помню. Классная тачка. Номера московские». Несколько раз видел его у центрального входа, примерно 27 28 «Если постоялец наш и ставил тачку на стоянке, узнать, кто он, дело двух минут. Здесь подождешь, или со мной прогуляешься?» «Прогуляюсь». И мы отправились на стоянку отеля. Конечно, Володе было проще позвонить и выяснить все, что необходимо, не выходя из кабинета. Но он, как и я, предпочитал видеть человека, с которым беседуешь. Тогда есть больше шансов узнать что-либо полезное. Возле въезда на стоянку стояла будка, обшитая сайдингом. Около нее на скамье со скучающим видом сидел молодой человек. Увидев нас с Володей, поднялся и выжидающий замер. «Привет!» — бросил ему Володя. Парень кивнул и все внимание сосредоточил на мне, но я предпочла, чтобы вопросы ему задавал непосредственный начальник. Черный ягуар кто-нибудь последнее время ставил?» — спросил он. Парень оказался молчуном, покачал головой, решив, что этого достаточно. «Точно?» — нахмурился Володя. Теперь парень кивнул. «А вот я видел тачку у гостиницы». Охранник пожал плечами. «Ты чего такой неразговорчивый?» — улыбнулась я. «А мне за трёб деньги не платят», — счёл нужным ответить он. «Давай журнал», — буркнул Володя, входя в будку. Без особого энтузиазма охранник последовал за ним, я замыкала шествие. Журнал содержался в образцовом порядке. Мы посмотрели последние записи и смогли убедиться, что ни о каком чёрном ягуаре там не упоминается. Впрочем, как и о ягуарах других цветов. «Тачка довольно редкая», — подал голос парень, — «я бы запомнил». Мы взглянули на него. Может, мне показалось, но что-то его беспокоило. Конечно, мало кому понравится, если к нему вдруг нагрянут с проверкой, но для беспокойства все таки должна быть существенная причина. «Нет, так нет», — оптимистично сказала я и обратилась к парню. «Возле гостиницы ты такую тачку не видел?» Он опять покачал головой, закрыл журнал с таким видом, точно хотел, чтобы мы поняли, разговор окончен. «Мы поняли». И отправились в свояси Занятный тип, сказала я, когда мы удалились на приличное расстояние. Еще какой, а врет не умела. Что? позволила я себе удивиться. Володя повторил: Врать, говорю, не умеет. Тачку он видел, а почему не пожелал сказать правду? Интересно, кивнула я. Еще бы! хмыкнул Володя и пояснил. За стоянку платят администратору. Если это клиенты на своих машинах приезжают и в стоянке нуждаются. А если клиент свою тачку, к примеру, светить не хочет, спросила я. Тогда проще оставить ее в другом месте, кивнул Володя. Стоянок в городе хватает. Можно еще договориться с охранником, и тогда администратор без надобности, улыбнулась я. Вообще-то, это запрещено, серьезно сказал Володя. Но но каждый день парню проверку не устраивают машин много и если поставить ее только на ночь во сколько смену сдают восемь утра дежурит сутками я из этого гварливого душу выну буркнул он охотно бы поучаствовала, но боюсь это бесполезно. Швейцар подумав немного произнес володя и я с ним согласилась. Выяснить, кто из швейцаров дежурил 28-го, труда не составило. «Повезло!» — хихикнул Володя. «Палыч! Полковник в отставке! Мимо него мышь не проскочит! Он сейчас здесь!» Швейцары дежурили по двое. В настоящее время у дверей стоял только один. Им полагался каждые три часа пятнадцатиминутный перерыв. И Палыч в настоящее время в комнате отдыха пил чай. Комната отдыха располагалась под лестницей. Вообще-то это была скорее коморка, без окна, метров шесть. Но чаю попить здесь все таки можно, и даже отдохнуть. У противоположной стены стоял диван, на котором сидел бравый полковник с огромной кружкой в руке. «Здорово, Палыч!» — добродушно начал Володя и махнул рукой, предлагая ему продолжать приятное занятие. «Дело есть. Ольга Сергеевна одним нашим постояльцем интересуется. Надо помочь». «Со всем удовольствием», — заверил Палыч. «Я у себя», — бросил мне Володя и вышел. Я этот жест оценила, без начальства говорить куда удобнее. «Чаю хотите?» — улыбнулся Палыч. «Не откажусь. Только боюсь, у вас нет времени меня угощать». «Время найти всегда можно», — хитро подмигнул он. Чай он заваривал с травами, о чем не замедлил упомянуть. На вид ему было больше 60, возможно, и 70. Однако офицерской выправки он не потерял. Подтянутый, даже щеголеватый, в форме швейцара, которую носил с достоинством. На голове аккуратный армейский ежик, лицо украшали усы. Так, кто вас интересует, красавица? Вообще-то черный ягуар, предположительно, с московскими номерами. В иностранных марках не силен, вздохнул он. Но если вы говорите ягуар, логично предположить, что эмблема на машине как раз этот зверь, точно что ж видел я ваш Ягуар число назвать можете он взглянул на календарь который висел на стене и ответил 28 -го. вы уверены не имею привычки утверждать то в чем не уверен хотя 27 я его тоже видел где видели здесь возле гостиницы позвольте но ведь 27 вы не работали так точно но на работу заходил я тут зонт забыл а на следующий день обещали дожди. Вот уж кто за свои слова не отвечает, так это гидрометцентр. Обещали дождь, и что? Ничего подобного. «Вы зашли за зонтом», — напомнила я, боясь, что он чересчур влечётся. «Так точно. Я живу неподалеку и по вечерам люблю прогуляться. Вот и зашёл. Шёл я со стороны стоянки и видел, как Димка запускал эту тачку. Вот и подумал, Димка гребешет. «Почему вы так решили?» — насторожилась я. А морда была вороватая. Он как тот небезызвестный персонаж, что крал и стыдился. Так и Димка. Инструкции нарушает и боится. «Часто такое с ним?» — улыбнулась я. «Да почти каждую смену. Тут рядом ночной клуб, стоянка там небольшая. А машины у клиентов дорогие, опасаются без присмотра их оставлять и едут к нам. Это запрещено, конечно, но за ночь тысячу рублей заработать можно легко» а у охранников зарплата тысяч пять, вот и нарушают. Администраторы ночного клуба пробовали с нашими договориться, чтобы все официально было, но количество мест на стоянке должно соответствовать количеству номеров. Почему нельзя машину поставить, если есть места свободные? Хороший вопрос, но мы от него пока отвлечемся. Значит, вы видели машину, а случайно не запомнили, кто на ней приехал? Как не запомнил? развел руками швейцар удивляясь моему вопросу если на этой машине жильца нашего подвозили а всех постояльцев мне положено знать лицо тут дело какое перешел он на доверительный тон кто попала по гостинице шастать не должен непорядок А спрашивать на входе карту гостя по пять раз в день никак нельзя. Среди постояльцев нервные есть. Их раздражает, что надо без конца документ показывать. Оттого и следует всех запоминать в лицо. Если новый человек, надо сопроводить его к регистрации, ну и приглядывать, чтобы туда шел, а не в другое какое не положенное ему место. А если постоялец, так только козырнуть и улыбнуться». Я всегда всех запоминаю. Оттого никаких нареканий не имею. А на посту, слава богу, пятый год, и люди разные приезжают. Отлично. Как выглядел постоялец? Невысокий, полный, солидный с виду мужчина, но... Швейцар хитро улыбнулся и даже счел нужным подмигнуть. Я малость прибалдела от всей этой пантомимы, но тоже улыбнулась. Но... «Настоящее начальство, сразу видно. В нем солидность, так сказать, природная. А это так. Денежный мешок, одним словом. Вот как. Точно. Бизнесмен какой-нибудь. Похож на московского. Эти все нервные, вроде боятся чего-то пропустить. Его сопровождали двое. Один охранник либо шофер, хотя за рулем я его не видел. Но и так понятно, что за птица. Второй вроде секретаря или доверенного лица» очень важный, но к Толстяку прислушивался, хотя тот годами младше. Эти двое жили не здесь, а Толстяк, конечно, в люксе, на пятом этаже. «Почему, конечно?» — улыбнулась я. Беседа оказалась полезной, а дядька занятным. «Потому что, когда природной солидности нет, надо пыль в глаза пускать». «Ясно. Фамилию Толстяка вы не знаете? Хотя, может, слышали случайно?» «Никак нет» но слышал, что они собирались навестить клуб «Вестерн», тот, что по соседству. Было это в мое дежурство, то есть в среду. Если фотографии покажете, всех троих узнаю. В общем, всем, чем могу. «Спасибо», — сказала я, поднимаясь. «Вы мне очень помогли». «Помогать власти — моя прямая обязанность», — заверил он. «Для того и поставлен, чтобы во всем был порядок. А порядка-то маловато», — совершенно неожиданно закончил он. «Так» насторожилась я вновь устраиваясь на стуле что неладное заметили да все тот же димка пожал швейцар плечами приглядываясь ко мне точно решал стоит ли продолжать или лучше промолчать про димку мне очень даже интересно заверила я не только вам менты им интересовались к нему тут по ночам народ толпами идет в основном молодежь здесь же вокруг ночных клубов полно Из вестерна тоже заходят? Может, и заходят. Там порядки строгие, а молодежь сейчас разбаловалась. Димка деньги любит, хотя кто же их не любит? Просто одни их честно зарабатывают, а другие готовы народ травить. Водкой палёной или чем похуже? Из-за водки менты бы суетиться не стали. Я кивнула. И он, и я решили, что сказал он более чем достаточно. Простившись с бдительным швейцаром, я вновь отправилась к Володе и уже вместе с ним к девушке за стойкой регистрации. Девушка, звали ее Катя, на Володю смотрелась с нежностью, на меня с любопытством, поболтать тоже была не против. «Сколько на пятом этаже люксов?» — спросила я. «Три». В те дни, которые меня интересовали, был занят только один, и через минуту я уже знала фамилию — Тарасов Вадим Сергеевич. «Ксерокопию паспорта сделали?» — спросила я девушку, она покачала головой. «Нет, номер был забронирован, клиент расплатился сразу». «А кто забронировал номер?» — боясь упустить удачу, спросила я, но удача в тот день испытывала ко мне самые теплые чувства. «Сейчас посмотрю в компьютере», — сказала девушка, щелкнув мышью, и очень скоро я узнала, что номер для господина Тарасова, бизнесмена из Москвы, забронировала фирма «Спектр». «Не знаешь, что за лавочка?» — спросила я Володю. «Понятия не имею», — покачал он головой. «Я тоже», — с прискорбием констатировала я. Теперь мне была известна фамилия человека, у которого мальчишки на площади предположительно стянули бумажник. Правда, не ясно, что мне с этой фамилией делать. Надо еще доказать, что Тарасов имеет отношение к Ягуару, а машина, соответственно, к убийству Симушина. Охранника на стоянке придется навестить еще раз». Простившись с Володей, который вздохнул с облегчением, узнав, что я его покидаю, я отправилась на стоянку. На сей раз Димка сидел в будке. Я открыла дверь, постучала с опозданием и с улыбкой на устах привалилась плечом к стене. Он взглянул на меня без намека на восхищение, однако, никого не обнаружив за моей спиной, все таки заметно успокоился, хотя и чувствовалось, что к сотрудничеству не готов». Я не могла поверить, что потеряла свое обаяние, и пришла к выводу, что виной всему природная несговорчивость парня. Он смотрел как бы сквозь меня, а я улыбалась. Длилось это никак не меньше пяти минут. Наконец парень спросил, «В чем дело?» «Знал бы меня, не стал бы тянуть так долго». «А как ты думаешь?» — удивилась я. Прошла и села на свободный стул таким образом, чтобы меня не смогли увидеть с улицы». Он вроде бы оценил мои старания, по крайней мере, избавил от необходимости отвечать на множество глупых вопросов. Тачка была здесь, хоть в журнале не зарегистрирована. Продолжая улыбаться, сказала я. Парень не удивился. Палочно болтал, да? Меня очень интересует эта машина, усмехнулась я. Ну, поставил я тачку на стоянку. Решил немного заработать. Что с того? Ничего, покачала я головой. Парень вздохнул так тяжело, что мне стало искренне его жаль, но планы мои от этого не изменились, и он это понял. «Мужики в ночной клуб собрались, в Вестерн, это в переулке», пояснил он, как будто я этого не знала. «У них стоянки нет, только парковка неохраняемая, вот и попросили. Документов я у них не требовал, и номера машины тоже не помню. Обещали забрать ее до 8 утра, забрали, вот и все. «Очень похоже на правду», — кивнула я. Парень настороженно на меня смотрел, а я продолжала. «Очень похоже, но есть еще кое-что, так?» «Что есть?» — заволновался он. «Не знаю, что вам там дед болтал, только...» «Мы сейчас вдвоем, перебила я. «Но если договориться не сумеем, тебе предстоит долгая беседа со следователем, так что поторопись с решением». «Я же объяснил, чего ты боишься?» — сердито спросила я. «И перестань глаза таращить. Допустим, поставил ты тачку на стоянку. Невелика провинность. Опять же, место у тебя не такое уж шоколадное, чтобы бояться его потерять. Сейчас мы вдвоем, Повода для беспокойства и вовсе нет. Но ты напуган. Этому должна быть причина, и я хотела бы ее знать». «Да с чего вы взяли?» возмущенно воскликнул он. А я тихо поинтересовалась, кто был с ними». Димкино лицо приобрело такое выражение — точно он наступил на змею. Он затравленно огляделся, а потом даже зажмурился, может, всерьез надеялся, что я возьму да исчезну. Делать этого я, естественно, не собиралась, и он это понял. Потасковал и сказал сурово — «Не лезьте во все это». Хотел, чтобы сие прозвучало устрашающе, но впечатления не произвел. Исчерпав все возможные средства воздействия на меня, он вздохнул, и соблаговолил перейти к делу. Был один тип. Это он подошел и велел тачку поставить. Я обратила внимание на выбор глагола «велел», а отнюдь не попросил. «Ну?» — поторопила я, изрядно утомившись. «Что «ну?» Про типа рассказывай. Я о нем ничего не знаю». «Очень мило. Тогда чего мне следует бояться?» «Ладно». С ними был седой. «Прости мою необразованность, но данная кличка мне ни о чем не говорит. Это ведь кличка?» «Кличка. Зовут его Григорий. Фамилию не знаю, все называют Седым. В городе с ним никто задираться бы не рискнул». «А чем он знаменит?» «Я уже поняла, что надо трепетать, но хотелось бы знать поконкретнее, от чего?» «Очень серьезный человек и очень опасный. Ты-то откуда знаешь?» «Не выдержав, усмехнулась я». «Знаю». «А откуда? Неважно!» — огрызнулся он. «Что ж, спасибо за исчерпывающие ответы», — сказала я и пошла к двери. Итак, если верить старику, Димка приторговывает наркотой. Находясь в этом бизнесе, тех, кто здесь заправляет, он хорошо знает, причем кое-кого даже в лицо. Для меня данная сторона жизни родного города не являлась открытой книгой. Если честно, мне и политиков за глаза хватало, а тут... Я вздохнула, сообразив, что без Вершникова вряд ли обойдусь. Набрала заветный номер, но вместо слов любви услышала недовольное ворчание. Мой друг был занят и советовал мне тоже найти занятия по душе, к примеру, пройтись по магазинам или заглянуть в парикмахерскую». Я не стала все это комментировать, а уж тем более принимать близко к сердцу. И заглянув домой, чтобы оставить Сашку, пошла на работу, решив, что мой пустующий кабинет возбудит в умах сослуживцев ненужные мысли о том, что дед выбрасывает деньги на ветер, держа меня здесь. Кабинет навевал тоску, и вызывал стойкое нежелание трудиться. Но, призвав себя к порядку, я до семи вечера исправно шлялась по этажам, звонила разным людям и занималась прочей ерундой, пока не решила, что мой трудовой порыв был замечен всеми заинтересованными лицами. Следовательно, ничто не мешает мне покинуть здание с колоннами, что я и сделала. На выходе мы столкнулись с Риткой и решили посидеть в кафе. В тот вечер я оказалась никудышным собеседником. Мысли мои метались от Симушина к Седому. Затем я вспомнила Нину Зотову и ее странное поведение. Вновь вернулась к Симушину и тому обстоятельству, что его подружка Лена Зотова внезапно решила отдохнуть у подруги. Теперь в деле возник некий Седой, род занятий которого должен вызывать бездну вопросов у следователя. Но я о нем могу пока лишь догадываться». Очень может быть, что он связан с торговлей наркотиками, и тогда цепочка выстраивается занятная. «Мне надо позвонить», — сказала я Ритке, та усмехнулась. «Ради бога, толку от тебя все равно нет, не слышишь ни одного моего слова». «Сейчас слышу», — кивнула я, позвонила Артему, а потом набрала номер Влада. «Скажи-ка мне, друг милый, твой Симушин случаем наркотой не баловался?» «Да вы с ума сошли!» — возмущенно загласил он. «Да у нас никто!» «Ладно, не вопивуха!» «А не возникло ли у него желание малость заработать? Отменный сервис, вроде доставки пиццы на дом. Ролики в этом смысле куда как удобны!» «Не знаю, кто вам сказал такое!» — обиделся Влад. «Только все это в раке. Можете мне поверить, если мы выхватывали мобильные из рук прохожих, то вовсе не значит, что теперь на нас можно всех собак вешать!» — закончил он. С праведным негодованием ты малость поторопился, усмехнулась я и убрала телефон, а Ритка нахмурилась. Какая еще наркота? Чем-то занята? Скажи на милость. Еще одно праведное негодование я сочла излишним, но сообразив, что Ритка меня в покое не оставит, миролюбиво ответила: Дед просил разобраться со странной ситуацией в одном благородном семействе. Деду следовало бы подумать о том, что тебе нужен покой и свежий воздух, и уж вовсе не чужие проблемы. Он все никак не привыкнет к моему интересному положению, Решила я вступиться за деда и вновь предалась размышлениям. Ритка делилась тайнами своей семейной жизни, которые для меня уже тайнами не являлись, что позволило сосредоточиться на истории с банкнотой, подробный усыпляющий Риткин голос. Через час тайны кончились, и я отвезла подругу домой, подумала еще раз заглянуть к Зотовым и справиться Олени, но потом решила, что это подождет до утра. На следующий день события начали развиваться стремительно, и вовсе не так, как я могла бы предположить. С утра я пару часов бродила по коридорам конторы, дав людям возможность вдоволь на меня насмотреться. Около двенадцати отправилась к Зотовым. Подъехала к дому и посигналила. Дом выглядел необитаемым, во всяком случае ни у кого из жильцов не возникло желания выйти на крыльцо и поинтересоваться, что мне надо. Это меня обеспокоило. Конечно, гость я незваный, но и незваным гостям уделяют немного внимания, хотя бы столько, сколько уходит на произнесение фразы «Убирайтесь отсюда!». А здесь полное игнорирование моего присутствия. Возможно, обитатели и впрямь отсутствуют, но хотя бы домработница должна находиться на своем рабочем месте. А может, желание отсидеться за забором связано с некими плохими новостями, которые получила хозяйка? Я вышла из машины и свернула в переулок, поглядывая на окна особняка. Высокий забор обрывался возле небольшого парка, у реки. Симпатичный парк, насчитывающий пару десятков вековых деревьев, которым удалось избежать гибели во время повальной застройки района. Парк был островком дикой природы. Тишина здесь стояла такая, точно ты находишься в настоящем лесу. Впечатление усиливало то, что вокруг не было ни души зачем я туда потащилась, ума не приложу. Возможно, слова Ритки о необходимости свежего воздуха так подействовали, а может, просто хотелось отвлечься от мыслей об убийстве, чьих-то тайнах, и, главное, от воспоминания о встрече в театре. Я усердно гнала прочь эти самые воспоминания, но они упорно возвращались, и тогда мне становилось не по себе. В общем, я поддалась соблазну и вступила на тихую аллею, и почти сразу заметила мужчину, того самого, что уже видела в компании Юли Боковой. Бодрой походкой он двигался навстречу, держа в руках газету, свернутую трубочкой. Увидев меня, приятно улыбнулся и направился к скамье, которая была в глубине аллеи. Там он устроился с удобствами, взглянул на часы, развернул газету и стал читать. Ясно, что здесь у него назначена встреча. Ничто не мешало мне устроиться на соседней скамейке, но было одно «но». Если здесь появится Юля, мое присутствие вряд ли придётся ей по душе, а вслед за ней и дядя с кустистыми бровями. Поэтому я покинула сквер и огляделась, прикидывая, где устроить наблюдательный пункт. Пока я искала нечто подходящее, у меня зазвонил телефон. «Ты где?» — сурово спросил дед. Я считала, что его суровости не заслужила, и буркнула. «Дышу свежим воздухом». «Отлично. Где материалы, которые я просил подготовить?» Я взглянула на часы и посетовала на свою девичью память. «У меня на столе. А должны быть у меня!» — отрезал он. «Надеюсь, через пять минут так оно и будет». Дед отключился, а я чертыхнулась. Когда он начинает говорить таким тоном, лучшее, что можно сделать — бежать, сломя голову, и выполнять порученное дело, а потом, представив себя страусом, сунуть голову в песок в надежде, что гроза минует. Припустив к машине, я набрала номер Ритки. «В моем кабинете бумаги!» — начала я торопливо. Но подруга в ответ зашептала. «Я посылала за ними три раза. Ничего там нет!» «Как ничего? черт. Стало ясно, что наблюдение за стариканом придется остановить и срочно лететь в контору, пока дед не начал швырять мебель вместе с сотрудниками. Успокаивала я себя тем, что старикан с бровями от меня никуда не денется. Судя по всему, с Юлей они видятся довольно часто. Нарушая все возможные правила движения, я вскоре достигла конторы и теперь неслась по длинному коридору к своему кабинету. Там девушка-курьер с видом мученицы перекладывала бумаги на моем столе. Надо признать, бумаг на нем накопилось чёртово прорва. Впервые за многие годы я посетовала на отсутствие у меня стремления к порядку. Игорь Николаевич просил, начала девушка, я быстро перебрала папки и со второй попытки нашла нужную. Девушка удалилась, а я оказалась на распутье. То ли отправиться назад в парк, то ли дождаться, нагоняя от деда. В конце концов, я отправилась к Критке. Она выглядела до того несчастной, что я, почувствовав себя свиньей покаянно спросила. Здорово досталось? Ритка махнула рукой, давая понять, что в ее жизни бывали моменты и похуже. Гроза миновала. «Если все не так скверно, может, нагоняй подождет?» — подумала я и, пользуясь тем, что в приемной появилось сразу три посетителя и внимание Ритки было переключено на них, тихо смылась. Клиня деда и его вздорный характер, на чем свет стоит, я поехала назад в парк, все еще понятия не имея, почему это для меня так важно. Ну, встретится мужчина с Юлей. Ну, прослежу я его до того места, где он обитает. И что? В принципе, узнать, кто он и где живет, не такая уж трудная задача, достаточно серьезного разговора с Юлей. Должно быть во мне зрело предчувствие, что пока я бестолково мечусь по давно знакомым и успевшим опостылить коридором, в парке происходит самое интересное. Оказалось, я была весьма недалека от истины. Однако, надо признать, что хоть предчувствие и имело место, но развитие событий виделось мне весьма смутно. Иначе я бы не покинула свой пост или обратилась за помощью к Вишнякову. Одним словом, в тот день я здорово лопухнулась». В парке я появилась через полчаса и обнаружить дядечку на скамеечке уже не надеялась. Оттого то, что он там преспокойно сидит, оказалось приятным сюрпризом. Решив, что он пришел на встречу раньше условленного времени и человек, которого он ожидает вскоре появится, я, игнорируя скамейки, направилась через зеленую лужайку к кустам, откуда и принялась наблюдать. Сквер по-прежнему был пуст, не считая нас с дедулей, который, отложив газету в сторону, дремал, свесив голову на грудь. Оглядевшись, я решила, что сквер и в самом деле оазис среди бурного житейского моря, надежно укрыт от домов деревьями. Шум дороги сюда не доходит, и до реки тоже далеко. Прекрасное место для прогулок с детьми, но ни одного чада так и не появилось. Я вспомнила, что по соседству дома, где люди живут за каменными двухметровыми заборами, а дети гуляют под присмотром охраны, скверы энтузиазма у них не вызывают. Вот тогда и пришла в голову мысль, что это, в сущности, идеальное место для убийства. И как только эта мысль меня посетила, я почувствовала неприятный холодок вдоль спины, а вслед за этим подумала, что мужчина слишком долго сидит в одной позе и не двигается. Допустим, задремал человек, но здесь сон скорее богатырский. Я направилась к скамейке, забыв о конспирации. И еще, не дойдя до мужчины метров пять, поняла, что безнадежно опоздала. Он был мертв. Вновь, чертыхнувшись, я позвонила в милицию и стала ждать бригаду. И в этот момент услышала шаги за спиной. Повернулась и увидела Юлю. Она быстро шла по аллее, насупись и слегка сутулись, точно готовилась к очень неприятной встрече. Сначала она увидела меня, остановилась и сказала сердито: Чего вы тут все вынюхиваете? Вдруг замолчала и бегом приблизилась к скамье. Взгляд ее был прикован к человеку, что безвольно сидел перед ней, свесив голову на грудь. Ворот его рубашки был расстегнут, Даже с того места, где находилась я, был виден безобразный рубец на его шее. «Он...» — заговорила девушка, переводя испуганный взгляд на меня. «Он...» «Его убили?» Последние слова она уже пролепетала. Я ожидала слез, даже истерики но девушка вдруг резко повернулась и бросилась бежать. Я припустилась за ней, крича вслед, «Юля, подождите!» «Куда там?» Она неслась с завидной скоростью, а я, вспомнив о том, что бег в настоящее время скорее вреден мне, чем полезен, резко сменив траекторию, направилась к своей машине, которую оставила в переулке. Когда я выехала на дорогу вдоль реки, Юля нигде не было видно. Проехав два квартала и так не обнаружив ее, Я вернулась к парку. Вслед за мной прибыла бригада, во главе с Сергеевым. С ним и были старые приятели, что избавило меня от необходимости отвечать на лишние вопросы. Труп смотрели, Я все это время поглядывала на дом Зотовых, скрытый деревьями. Отсюда была видна только крыша до да слуховое окно. «Пенсионное удостоверение», — громко сообщил один из прибывших мужчин. «Боков Сергей Юлианович. Бумажник на месте, в нем 500 рублей и мелочь. Чудеса!» «Кому пенсионер не угодил?» При этих словах Сергеев выразительно посмотрел на меня, подозревая, что мне известно значительно больше. «Удавка?» — кивнув на труп, спросила я, предваряя возможные вопросы. «Да, кто-то подошел сзади и...» «Довольно странно», — не удержалась я. «Что странно?» — нахмурился Сергеев. «Дядька в возрасте, но крупный, вполне мог оказать достойное сопротивление». А создается впечатление, что он просто позволил себя удавить. Мужчины переглянулись. Да, неожиданно произнес один из них, подошли сзади, накинули удавку, похоже на проволоку, от того такой след на шее. Либо это работа профессионала, и жертва просто понять ничего не успела, либо у мужчины был шок. Ольга права, он должен был хотя бы попытаться сопротивляться а у него на руках никаких отметин, он вроде совсем не боролся за жизнь. «Кому-то дядька здорово насолил», — продолжал парень. А Сергеев нахмурился. «Ты случайно мимо проезжала?» — буркнул он. «Нет», — усмехнулась я. «Меня интересуют жильцы вот этого дома». Я кивнула в сторону особняка Зотовых. Точнее, одна девушка, что живет там, Юля Бокова. Мужчины насторожились, а я опять кивнула. Она встречалась с этим человеком. «Ты бы растолковала, что к чему, чтобы нам не мучиться», заметил Сергеев, не очень-то рассчитывая, что я брошусь им помогать. И, между прочим, совершенно напрасно. Я не видела причины держать рассказ Ирины Константиновны в тайне. У хозяйки особняка умер муж. Вскоре в доме появилась его племянница, та самая Юля Бокова. Хозяйка очень хорошо к ней относится, но самое интересное, что у ее покойного мужа никогда не было сестры или брата следовательно племянницы тоже не может быть опа нараспев произнес сергеев и хозяйка в курсе по неизвестной причине эту тему она обсуждать не хочет да шантаж первое что приходит в голову вздохнула я вот только на чем вдову могли зацепить разберемся у тебя то во всем этом какой интерес не у меня покачала я головой сестра вдовы, приятельница Кондратьева, и он озабочен ее судьбой. «Только этого не хватало», — буркнул Сергеев. Я сочувственно кивнула. Девчонка появилась в парке уже после того, как я вам позвонила. Думаю, он здесь ждал ее. Правда, пришел кто-то другой, девчонку надо найти. Как бы она с перепугу чего-нибудь не натворила. У нее есть дружок, торгует на рынке, вполне возможно, к нему она обратится за помощью, хотя я могу ошибаться. Мы еще немного потолковали, пока я не решила, что могу удалиться. Не скажешь, отчего такая странность? Где ты? Там трупы начинают укладываться штабелями, съязвил Сергеев на прощание. Сильно преувеличено», — серьезно ответила я. Ладно, если что, позвоню. Звони, хихикнула я. Я тебе всегда рада, и направилась к своей машине. Но на этот раз я выбрала другую дорогу, решив обойти дом Зотовых слева, и вскоре обнаружила кое-что, заслуживающее внимания — калитку, которая выходила к скверу. От дома сквер отделяла довольно узкая асфальтовая дорога, вдоль нее росли кусты акации, создавая естественное укрытие, то есть чисто теоретически легче легкого пробраться из дома в сквер, а затем вернуться, при этом оставшись незамеченной. Мне сразу же захотелось встретиться со вдовой. Столкнуться в доме с Сергеевым я не боялась, вряд ли он появится там раньше завтрашнего утра. Я направилась к центральной калитке, что вела к парадной двери, и вскоре уже нажимала на кнопку звонка. С легким щелчком калитка открылась. Пока я поднялась по ступенькам, показалась домработница, с которой я успела свести знакомство в прошлый визит. «Добрый день», — приветливо сказала она, пропуская меня в холл. «Вы к Нине Константиновне?» «Она дома?» «Да, только чувствует себя неважно. Давление?» «А Лена вернулась?» «Нет, и не звонила. Нина Константиновна беспокоится». «Это вы?» — услышала я из глубины дома и вслед за этим резкое. «Проходите!» «Проходите, пожалуйста», — поспешно предложила домработница. Нина Константиновна в шелковом халате и с полотенцем на голове появилась в холле. «Я бы хотела поговорить с Юлей», — сказала я, когда мы прошли в гостиную и остались одни. «С Юлей? О чем? Голос Нины звучал как-то странно, такое впечатление, что каждое слово давалось ей с большим трудом. «Нина Константиновна», — вздохнула я, «некоторое время назад в сквере, что за вашим домом, обнаружили труп мужчины, Бокова Сергея Юлиановича». «Отца Юли. «Отца?» — вытаращила она глаза и засмеялась. «Да это полный бред! Она сирота!» «Кто вам сказал об этом?» «Сама Юля?» «Нет». Нина нахмурилась и, держась за спинку кресла, осторожно села. «А кто? Как вообще эта девушка появилась в вашем доме? Надеюсь, вы понимаете, что теперь это недосужие любопытство». «Вам следует ожидать визита следователя, который задаст те же вопросы. Не лучше ли для начала все рассказать мне? Возможно, я смогу помочь». «Чем?» — усмехнулась она и тут же тряхнула головой, словно надеясь отогнать невеселые мысли. Я была уверена, что она племянница мужа. Хотя нет, было какое-то чувство, знаете, точно заноза в душе, но у меня не было повода ему не верить». Муж несколько раз говорил о сестре, с которой они расстались, поссорившись. Даже собирался поехать в Екатеринбург. Когда он оказался в больнице, вновь заговорил о ней, сожалея, что они так и не помирились перед ее смертью. Он не был на ее похоронах. Он узнал обо всем слишком поздно. Как узнал? Нина пожала плечами. «Понятия не имею. Просто однажды я застала его вечером в кабинете. Он сидел в темноте и смотрел в окно. Я спросила, что с ним, а он ответил, его сестры уже несколько месяцев нет в живых. «Я не знаю, почему вы уверены, что отец Юли...» Муж говорил, он давно умер. И ни разу не упомянул, как вести из Екатеринбурга приходят к нему. Наверное, это кажется странным, но это именно так. Когда Григорий Петрович умер, в его бумагах я нашла адрес. «В записной книжке? Это так важно!» «Просто интересуюсь», — пожалуй, я плечами. В ящике стола лежала записка, адресованная мне. Нина, адрес племянницы, ее имя и фамилия. Я послала телеграмму, чтобы она могла приехать на похороны, но ответа не получила, и на похороны она не приехала. А где-то месяца через три позвонил мужчина, представился Юлиным соседом, рассказал, что девочка совсем одна, живется ей очень тяжело. Конечно, я заверила, что буду рада помочь. В память о муже. Я тут же позвонила Юле, пригласила ее к нам приехать. Она вроде бы сомневалась, стоит ли ей это делать. Потом вновь позвонил сосед. Я сказала, что приеду за Юлей, но он предложил другой вариант. Если я оплачу его расходы на дорогу, он сам привезет Юлю. Меня это вполне устроило. «Как звали соседа?» «Сергей Юлианович», — в замешательстве ответила Нина Константиновна. «А фамилия?» Фамилии он не называл. Да и я не настаивала. Зачем мне его фамилия? Ваша сестра утверждает, что видела в вашем доме мужчину, похожего на Бокова, еще до приезда Юли. Она ошибается, — покачала головой Нина. Они приехали вместе. Он действительно приходил ко мне получить деньги за билеты. Сначала они остановились в гостинице, в «Зените». Юля еще не решила тогда, что останется у нас. А потом я уговорила ее переехать». — Понятно. Что вы подумали, когда узнали, что у вашего мужа никогда не было сестры? — тихо спросила я. Нина пожала плечами. — Тоже что и вы. Юля — дочь Григория Петровича. Больше ничего в голову не приходит. И ее предполагаемая мать? — Я ничего о ней не знаю. Даже не догадываюсь, кто это мог быть и где Гриша с ней встретился. Я знаю дату рождения Юли. И, если честно, затрудняюсь представить этот роман. Мы тогда жили в такой глуши, все на виду. Кто поймет наших мужчин? Без горечи заметила она. Я думаю, Гришу всю жизнь преследовало чувство вины. Я даже уверена, он считал себя виноватым в том, что наш ребенок умер. Я ведь была беременна, ребенок родился и умер через неделю, а еще через неделю появилась на свет Юля. Боюсь для него это было, как бы это сказать, карой. Скорее всего, из-за этого он прекратил отношения с той женщиной, если они вообще были длительными. Но мысль о том, что его дочь растет без отца, должно быть, мучила его всю жизнь. Вот он и выдумал племянницу. Хотя в больнице он мог сказать мне правду. Я бы поняла. И включить ее в завещание. Но он этого не сделал. Наверное, у него была причина, или он считал, что была. В любом случае, я обязана помочь Юле. «Значит, вы уверены, что сюда ее привез сосед?» «Конечно». «Послушайте, надо немедленно найти Юлю, сообщить!» «Бог мой, у меня голова кругом». Она потерла виски, руки ее нервно вздрагивали. Выглядела она неважно, должно быть, действительно плохо себя чувствовала. «Боюсь, Юле известно, что ее отец погиб». «Что?» «Я обнаружила труп на скамейке в сквере, а через несколько минут там появилась Юля». «Она видела? Она видела?» — почти крикнула Нина. «Она знает, что это ее отец, но почему скрыла от меня?» «На эти вопросы я вряд ли смогу ответить, пока не поговорю с ней. Когда вы видели ее в последний раз?» «Час назад. Она собиралась смотреть телевизор, потом вдруг решила прогуляться. Я стараюсь ей не возражать, она и так чувствует себя неловко в нашем доме». «Нина Константиновна», — вздохнула я, — «скажите, почему вы все-таки решили оставить девушку у себя?» «Разве непонятно?» — чуть не плача покачала она головой. «Я очень любила мужа, и этот ребенок, кем бы она ему не доводилась, я должна ей помочь!» «Вас это удивляет?» «Ваше желание помочь?» «Нет», — усмехнулась я, — «но помочь — это вовсе не значит поселить у себя...» и уделять ей внимание едва ли не больше, чем родной дочери. При этих словах Нина вдруг бессильно уронила голову на руки и заплакала. Я хотела позвать домработницу, чтобы она принесла воды, но Зотова успокоилась и без моей помощи, вытерла лицо ладонями и пробормотала. — Это моя ошибка. Поверьте, я считала, что поступаю правильно. Должно быть, дорога в ад действительно выслана благими намерениями. Признаться, это заявление меня слегка удивило. Конечно, убийство и предстоящее следствие — не бог весь какой подарок. Но в конце концов погиб человек, которого Нина едва знала. Так что до ада все же далеко. Или она имела в виду совсем другое — нечестность Юли, скрывшей от нее наличие родного отца, которого почему-то выдавала за соседа. Точнее, он сам так представился, если верить Нине. Допустим, Бравастый считал, что сирота вызовет больше сочувствия, вот и решил стать на время соседом, убедив дочь молчать. «Юля рассказывала вам о родителях?» — спросила я. Она избегала разговоров о них. Я считала, что воспоминания причиняют ей боль, и не настаивала. «Нина Константиновна, вы понимаете, что и Юля, и ее отец преследовали некую цель?» «Наверное, так оно и есть». С горечью кивнула она. Я-то считала, что просто помогаю бедному ребенку. Я бы помогла в любом случае. Врать было не обязательно. Что теперь будет? Вдруг спросила она. Вопрос, признаться, сбивал с толку, если, конечно, не был риторическим. И у вас нет никаких догадок, что это могла быть за цель, не отставала я. Понятия не имею. Наверное, деньги? Что же еще? «Нина Константиновна, скажите откровенно», — не выдержала я, — «вас шантажировали?» «Нет». «Да это было и ни к чему. Я же сказала, я бы и так помогла. К тому же шантажировать можно, имея на руках какие-то документы, что-то компрометирующее меня или моего мужа, но ни о чем подобном я не знаю. Да и откуда бы взяться каким-то документом в Екатеринбурге?» Допустим, они решили убить меня и мою дочь, — вдруг заявила она, глядя мне в глаза, желая завладеть деньгами мужа. Но им это вряд ли бы удалось. Ведь то, что Григорий Петрович Юлин — отец, надо еще доказать. Но подобная мысль все же приходила вам в голову. Осторожно спросила я, она пожала плечами. — Раньше нет. А теперь я готова поверить чему угодно. Зачем им понадобилось врать? «Лена звонила?» — решила я сменить тему. Нина Константиновна покачала головой. «Нет. Послушайте, Оля, можно мне вас так называть?» «Конечно. Боюсь, что с моим ребенком случилась беда». «Что вы имеете в виду?» — насторожилась я. «Ее мальчик погиб. Вы ведь знаете, Витя Симушин. Они встречались. Я думаю, ее отъезд как-то связан с этим, понимаете?» Она выдумала какую-то подругу, а на самом деле просто прячется. Я боюсь обращаться в милицию. Боюсь, что дочь, как бы это сказать, замешана в чем-то неблаговидном. Нет-нет, я не считаю ее виновной, Боже, избави. Я просто думаю, дочь напугана. Господи, почему дети так жестоки? — схлипнула она. Лицо ее исказилось от страдания. Она закрыла его ладонями, но опять очень быстро справилась с собой. Она могла бы мне рассказать. И я... я бы обязательно ей помогла. А теперь я не знаю, что предпринять. Обратиться в милицию. Не сделать бы хуже. Оля, вы... вы согласны мне помочь?» С трудом произнесла она, с сомнением глядя на меня. «Найти вашу дочь?» — уточнила я. «Да!» — кивнула Нина, а я подумала, что история повторяется. Совсем недавно ее сестра просила о помощи, и у нее, так же, как и у Нины, была причина не обращаться в милицию. Нина Константиновна ждала ответа. Я пожала плечами. «Собственно, я здесь, чтобы помочь вам». «Спасибо», — сказала она, пожимая мне руку, а я невольно усмехнулась.